Предисловие к первому изданию. Возьмем для примера шизофрению. Есть множество способов думать об этом феномене. Вот я, например, врач-психиатр, и я думаю о ней определенным образом. Понятно, что пациент, страдающий шизофренией, думает о ней, мягко говоря, по-другому, а человек, который никогда и никак не сталкивался с данным заболеванием, думает о ней, то есть о шизофрении, вообще как-то иначе. При этом врач любой иной специализации, нежели у меня, дерматолог, например, или лор, думает о шизофрении еще как-то. Он, скорее всего, посещал лекции в институте, показывали ему больных, экзамен он сдавал по психиатрии. В общем, какое-то представление у него должно быть. К тому же психиатры московской школы есть такие. Думают о шизофрении не совсем так, как, например, психиатры ленинградской. И такие тоже встречаются. А есть ведь еще и представители антипсихиатрии в лице Рональда Ленга, Аарона Эстерсона и ряда других товарищей, для которых шизофрения в некотором роде и вовсе не болезнь. Но даже околонаучный взгляд антипсихиатров на шизофрению меркнет в сравнении с концепциями глубоко уважаемого священничества. Представьте, начало нулевых, Питерские психиатры, руководствуясь, надо полагать, самыми добрыми намерениями, решили провести совместную с представителями Санкт-Петербургской Духовной Академии конференцию «Психическое здоровье» в 21 веке. Никогда не забуду той звенящей тишины в конференц-зале Александра Невской Лавры, когда проректор Духовной Академии, поднявшись на кафедру для доклада, стал объяснять петербургской психиатрической общественности природу шизофрении и алкогольного делирия вселением бесов. Это, учитывая профессиональное образование собравшихся, можно было бы счесть смелой шуткой, но когда почтенный иерарх стал рассказывать нам о том, как он этих бесов изгоняет, ситуация и вовсе напомнила мне классический клинический разбор. Впрочем, психиатры деликатно сделали вид, что ничего не слышали. То есть вроде бы одна и та же штука, шизофрения, а представляется она по-разному в разных головах. Понятно, что, вообще-то говоря, в каждой голове представление о любой штуке, шизофрения только пример, свое собственное, индивидуальное, личное, особенное. Но это уже нюансы. А есть, как мы видим, и некие общие тренды, способы думать. Только вот как бы их выявить?